Оказалось, однако, что про него не забыли. Около часу дня к нему заглянул Сейн. С ним был Романи. Он ждал в коридоре. Пиркс его сначала не узнал, принял руководителя Агата Демона за кого-то из механиков. На нем был закопченный, весь в каких-то подтеках комбинезон. Лицо осунулось от усталости. Левый угол рта то и дело подергивался. Но голос у него был прежний, спокойный. От имени комиссии, членом которой он являлся, Романи попросил Пиркса отложить старт Кювье. Разумеется, если я нужен. Иркса это застигло врасплох, и он пытался собраться с мыслями. Только мне нужно получить согласие базы. Это мы сами уладим, если вы не возражаете. Больше они ни о чем не говорили. Втроем они отправились в главный пузырь, где в длинном, с низким потолком зале управления сидели двадцать с лишним экспертов. Несколько человек здешних, остальные из большого сырта. Поскольку наступило обеденное время, а каждая минута была на счету, им принесли холодные закуски из буфета, и так, за чаем, над тарелочками, с едой, из-за чего все выглядело как-то неофициально, почти несерьезно, началось совещание. Пиркс, конечно, понимал, почему председательствующий, инженер Хойстер, попросил его выступить первым и описать ход катастрофы. Он был здесь единственным, несомненно, беспристрастным свидетелем, поскольку не являлся ни сотрудником диспетчерской, не членом экипажа Ариэля. Когда Пиркс по ходу рассказа начал описывать свою реакцию, Хойстер впервые перебил его. — Значит, вы хотели, чтобы Клайн выключил автоматику и попытался сам совершить посадку, да? — Да. — А можно узнать, почему? Пиркс не замедлил с ответом. — Я считал это единственным шансом. — Так. А вам не казалось, что переход на ручное управление может привести к потере равновесия? — Оно уже было потеряно. Впрочем, это можно проверить, есть ведь ленты. Конечно, мы хотели прежде всего представить себе общую картину. А каково ваше личное мнение? О причине? Да, мы сейчас не столько совещаемся, сколько обмениваемся информацией. Поэтому, что бы вы ни сказали, это вас ни к чему особенно не будет обязывать. А любое предположение может оказаться ценным, даже самое рискованное. Понимаю. Что-то случилось с компьютером. Не знаю, что и не знаю, как это могло произойти, если б я сам не был в диспетчерской. Я бы в это не поверил, но я был и все слышал. Это компьютер изменил процедуру и объявил метеоритную тревогу внезапно и невнятно. Звучало это примерно так. Метеориты. Внимание, полная мощность на оси вперед. А поскольку никаких метеоритов не было, Пиркс пожал плечами. Компьютер на ареле усовершенствованный. — Вариант модели IBM-90, — заметил Болдер, электронщик. Пиркс его знал, они встречались на Большом Сырте. Пиркс кивнул, я знаю, потому я и говорю, что не поверил бы, если бы не видел собственными глазами. Но это случилось. — Как вы считаете, командор? — Почему Клайн ничего не сделал? — спросил Хойстер. Пиркс внутренне похолодел и, прежде чем ответить, оглядел присутствующих. Этот вопрос не могли не задать. Но Пирксу не хотелось оказаться первым, кто вынужден будет на него отвечать. Этого я не знаю. Естественно. Однако многолетний опыт поможет вам представить себя на месте Клайна. Я представил. Я сделал бы то, к чему пытался его склонить. А он? Не было никакого ответа. Шум и вроде бы крики. Нужно будет очень тщательно прослушать ленты. Но боюсь, что это немного даст. Командор. Хойстер говорил тихо и со странной медлительностью, будто осторожно подбирал слова. Вы ведь ориентируетесь в ситуации, правда? Два следующих корабля того же типа, с той же системой управления, сейчас находятся на линии Земля-Марс. Арес будет здесь через шесть недель. Но Анабис всего через девять дней. Не говоря уж о том, к чему нас обязывает память о погибших, мы имеем еще большие обязательства перед живыми. За эти пять часов... Вы, несомненно, уже обдумали все, что произошло. Я не могу заставить вас говорить, но очень прошу сообщить нам, к каким выводам вы пришли». Пиркс почувствовал, что бледнеет. С первых же слов он понял, что хочет сказать Хойстер, и вдруг его охватило странное ощущение ночного кошмара, ожесточенное, отчаянное безмолвие, в котором он сражался с безликим противником и, убивая его, словно погибал с ним вместе. Это длилось мгновение, Он овладел собой и взглянул прямо в глаза Хойстеру. «Понимаю», — сказал он. «Клайн и я — два разных поколения. Когда я начинал летать, автоматика подводила гораздо чаще. Это накладывает отпечаток на все поведение человека. Думаю, что Клайн доверял автоматам до конца. Клайн думал, что компьютер лучше разберется в деле? Считал, что он сможет овладеть ситуацией? Может, он на это и не рассчитывал?» а только думал, что если компьютер не справится, то человек тем более. Пиркс перевел дыхание. Он все же сказал, что думал, не опорочив при этом младшего собрата, уже погибшего. Как, по-вашему, была возможность спасти корабль? Не знаю. Времени было очень мало. Ариэль почти потерял скорость. Вы когда-нибудь садились в подобных условиях? Да, но в маленькой ракете и на Луне. Чем длиннее и тяжелее корабль? тем труднее восстановить равновесие при потере скорости, особенно если начинается крен. «Клайн вас слышал?» «Не знаю, должен был слышать». Он взял на себя управление. Пиркс хотел было сказать, что все это можно узнать по лентам, но вместо этого ответил «нет». «Откуда вы знаете?» — зло спросил Романи. «По контрольной табличке. Надпись «Автоматическая посадка» светилась все время. Она погасла, лишь когда корабль разбился». «А вы не думаете, что у Клайна уже не оставалось времени?» — спросил Сейн. Его обращение выглядело подчеркнутым, ведь они были на «ты». Словно бы между ними обозначилась некая дистанция, может, враждебность. Ситуацию можно математически промоделировать. Тогда выяснятся, были ли шансы. Пиркс старался говорить конкретно и по-деловому. Я этого знать не могу. «Но когда крен превышает 45 градусов, равновесие уже невозможно восстановить», — настаивал Сейн. «Ведь верно?» На моем кювье это не совсем так. Можно увеличить тягу сверх установленных пределов. Перегрузки больше двадцатикратной могут убить. Могут. Но падение с высоты пяти километров не убить не может. На том и окончилась эта краткая дискуссия.